Глава 7. Они шли по набережной парами: впереди Коля Храпачёв, обнимающий за талию Соню, а следом Валера с Леной, взявшись за руки. Ветер приносил с моря ароматы морской травы и свежести, отбрасывая в сторону всё ненужное вроде запахов дыма и жареного мяса. Неподалёку суетился у мангала армянин-шашлычник и орал на всю округу: Куда пошёл? Сюда, давай. Шашлык кушай, сладкий как девушка, такой вкусный шашлык. Палец свой оближешь, потом откусишь, спасибо скажешь. О, обрадовался Храпочев, узнав продавца. Это же Ромик, который визитку в пиджаке забыл. Возьмём у него по шашлычку. Он нам скидочку по старой памяти сделает. Ладенников посмотрел на Лену, и та покачала головой. "В другой раз", сказал Валера. Храпачи в Сонии остановились возле уличного фотографа, снимающего на полароид. "Сколько стоит снимок?" поинтересовался Коля. "Какие деньги, молодые люди? Это же память на всю жизнь, а память бесценная вещь". К фотографу подошли Ладенников с Леной. Сфотографируйте нас, пожалуйста, попросила Лена. Они отошли на два шага и встали на фоне моря. Лена обняла Валеру и прижалась к нему. "Так сколько стоит один снимок?" продолжал выяснять Храпачев. "2 доллара", ответил фотограф. "Можно рублями по курсу". "Ох, и ни фига себе!" возмутился Храпачев и потащил Соню в сторону. Уж лучше по шашлычку. В гробу я видал такую память. Валера и Лена сфотографировались тогда дважды. Один снимок взял он, второй Лена. Снимки немного отличались. Но чем? Ладейников сидит на корточках в чужой квартире, пытался вспомнить и не мог. Его фотография наверняка дома в альбоме. Значит, этот, что он держит сейчас в руках, Остался у Лены. Но почему он здесь? В квартире хозяйка, которой убита. Какое отношение эта женщина имеет к нему? И откуда тут фальшивые свадебные фотографии? С какой целью они смонтированы? Вдруг Ладейников услышал едва различимый звук, словно кто-то вставил ключ в замок входной двери. Он поднялся и быстро пошёл к выходу. открыл первую дверь и только тогда сообразил, что ему нельзя здесь находиться, ведь квартиру опечатала полиция. И всё же он посмотрел в глазок. Пустая лестничная площадка. Кто здесь? громким шёпотом спросил Валерий Борисович. За дверью стояла тишина. И лишь через пару секунд раздался перестук каблучков, словно кто-то убегал вниз по лестнице. В брадиса в квартире, когда Лазейников вернулся домой, уже не было. Аркадий Ильич ушёл, оставив на кухонном столе так и не открытую бутылку дешёвой водки. Посуду за собой он помыл, а за одно и то, что стояло уже пару дней в мойке. Убирая бутылку в холодильник, Валерий Борисович обнаружил под ней листок, вырванный из записной книжки. На листке мелким почерком очень аккуратного человека было написано: "Знаешь, где меня найти?". Ладейников прошёл в комнату, достал из шкафа альбом с фотографиями и начал перелистывать страницы. Фотографий было много. Он даже и не думал, что столько их накопилось. Вот школьные, на которых он вместе со своим классом из года в год позировал, стоя на одном и том же месте в школьном музее. Вот катается на лыжах, стучит по мешку, набитому опилками в боксёрской секции, обнимает за талию какую-то девочку с огромными глазами. Вот свадебная с Ларисой, где жена в том самом платье, которое она на утро после брачной ночи отнесла обратно в салон и получила назад деньги. Вот Лариса на лодке загорает топлес. Супруги тогда вдвоём вышли в Финский залив, выпросив моторку у доцента Крышкина. Хороший был день. Однако потом пришлось целую неделю ходить в библиотеку, чтобы прилезать докторскую Крышкина. Валерий Борисович перебирал фотографии, просматривал их долго, наконец нашёл старый полароидный снимок, который и правда хранился в альбоме. затем сравнил с тем, что захватил из квартиры незнакомки. Снимки действительно отличались. На его фотографии они с Леной были запечатлены вдвоем, а на принесенный в кадр попал и Коля Храпочев, подтянувший живот и выглядевший почти стройным. Теперь бы никто, даже, наверное, сам Николай Михайлович, не узнал бы нынешнего декана». Владиенников положил на стол две фотографии и, продолжая их разглядывать, взял мобильник. Номер Ларисы не изменился. "Ну чего звонишь?" спросила бывшая жена. "Зря только деньги переводишь. Я уже полгода в Москве живу. Не одна, если тебя это интересует. У меня очень серьёзный роман с очень серьёзным человеком, и намерения у него тоже очень серьёзные". Прощай, и не надо больше мне звонить. А он и не собирался, и сейчас не стал бы, но на всякий случай решил проверить, жива ли Лариса. Оказалось, более чем. Ладейников вышел из дома, сел в Мерседес и поехал к кафешке. Можно было бы и пешком добраться, всего-то идти минуты две, но на машине лучше. Не потому, что хотелось похвастаться дорогим автомобилем перед кем-то. Просто теперь можно отказаться от пива, сославшись на то, что за рулём. В кафе было пусто. Только в центре сидела небольшая компания студентов и шумно обсуждала отсутствующую студентку. В углу тихо примостился Богомолов. Где Брадис с Орешниковым? Обратился к нему Валерий Борисович. Брадис только что ушёл. А Сашка дома. У Наташи опять сильные боли. Ты посидишь со мной? Ладейников опустился рядом. Только пить не буду. Я за рулём. Я в окно увидел, на какой тачке ты подъехал. Наследство жены? Валерий Борисовичке вну. Ну дай ей Бог покоя хотя бы на том свете. Богомолов посмотрел на Ладейникова. Тот промолчал. Что-то не так. Спросил Сергей: "Всё не так", признался Валерий Борисович. "Моя бывшая жена жива, и всех живых. Я с ней только что по телефону разговаривал. Мне, когда тело убитой в морге демонстрировали, показалось, что это не Лариса. Не зная зачем протокол подписал, а потом деньги получил техпаспорт на Мерседес. Я только час назад увидел, что машина оформлена на моё имя. «Но я-то никаким боком. Что теперь делать?» «Значит, машина твоя, и никто не сможет у тебя ее отнять». «Деньги еще были, говоришь? Сколько, кстати? Две евро, три долларов. Тысячи!» Ладейников кивнул. «Еще рублями около семидесяти тысяч». «Неплохо!» — восхитился Богомолов. «И две пластиковые карты». Но сколько на них не известно. Я же не знаю пин-кода. Да и сколько бы ни было на них, всё равно деньги не мои. Знаешь, сколько стоит операция для жены Саши? Он говорил 30.000 евро. А Орешников копит на операцию уже 12 лет. Пока накопил на дорогу в оба конца. А в спорткомитете для помощи олимпийской чемпионке денег нет. Зато нынешним чемпионам отваливают бешеные премиальные, дорогие машины дарят, потом эти мальчики и девочки устраиваются депутатами и тусуются на гламурных вечеринках. Ноготок лакированный обломают, вся страна будет переживать. Я понял, сказал Валерий Борисович. Спасибо тебе, а то я сразу не догадался. Стыдно даже.